Глава 35. В самую последнюю очередь. Я читал сегодня новости. Они ни к черту не годятся. Кажется, наша армия опять проиграла войну, а вот англичане опять выиграли. Моя расчёска скоро сломается, или я просто облысею с такой расчёской? Боже мой, сколько дыр выкопали суслики в Тамбовской области? Зачем им столько дыр? Это всё из-за Бетлов. Нет, пожалуй, умирать я пока не хочу, даже с Машей, даже в ее объятиях, тем более в ее объятиях. И вообще умирать не пойдет. Я что забыл? Я же ненавижу смерть. Что? А она меня? Да мне плевать. Неясно? По буквам. П Л Е В А Т мягкий знак. Не дай бог еще Маша умрет в этом жутком лесу. Брррр. Ты б ы радовался скорби на собственных похоронах, как-то спросил меня Антон. Нет, задумавшись, ответил я. Не люблю огорчать людей, тем более близких. Я вообще не понимаю людей, которые хотят утащить за собой в могилу весь мир. Хотя знаю, что такие люди существуют. Несколько секунд х р и п е н и я трубки между моим я слушаю и ответом Ворона прошли незаметно. А первая его фраза меня восхитила. Ну что, голубки улизнули? Вот он рецепт бандитского успеха: трезвый взгляд на жизнь, быстрая реакция, уверенный цинизм, немного тепла в голосе. Я ненавидел вора о н и восхищался им одновременно. Только что он был готов нас убить, а теперь снова пытается договориться. Раздумывая, что делать дальше и как скоро ворон нас запеленгует, я ответил просто: "Спасибо вашими молитвами". Трубка на секунду замолкла. Кажется, под т у ее с т о р о н у начался некий мысленный процесс. А давно мы на вы. Теперь процесс начался у меня. А зачем в самом деле с у с л и к и в ы р ы л и с только дыр в Тамбовской области? Процесс вскоре завершился. Антон, это ты? А ты уже многим людям успел раздать этот номер. Ну н и х е р а себе, шутник, ты бы знал, где мы, что с нами, Антон! Что случилось? Вы же на свободе? Из твоего письма я понял, что менты и хаты отдыхают. Что? Кто отдыхает? Маша приколись, это вообще это Антон. Голос м а ш и был деловой и немного нервный. Прикола она тут не видела. Я уже поняла. Спроси, что он посоветует. М -м -м -м. Я закурил, скосив глаза на т р у п попавший в луч качнувшегося фонаря. Избив ч и в о но понятно рассказал Антону, куда мы собрались и где оказались. Япония подождет. д о завтра, резюмировал Антон. А пока вам надо возвращаться в город. Вы далеко от него. Хотелось бы быть подальше. У нас нет даже документов. Но если бы и были, надо найти правильное место. Например, самое крутое казино при самом дорогом отеле. Но оно же и окажется самым бандитским. Да, но в нем вас будут искать в самую последнюю очередь. Это же портовый город. Портовый. Прикиньтесь иностранцами. Говорите по-английски. Напейся в жопу. А Маша пусть придет в ужас, что е й тебя не довезти до вашего отеля. И вам немедленно предложат заночевать здесь за двойную цену и без всяких документов. И не станут оповещать местное бандитское начальство, разумеется. Хм, а завтра? Да завтра я успею что-нибудь придумать. А пока выкини эту трубку, по ней тебя скоро з а п е л е н г у ю т Позвони мне завтра утром из отеля, запиши мой телефон. Я запомню, то есть Маша запомнит. Диктуй. Напица п о л у ч и л о с ь натурально. Через некоторое время мы входили в казино Тигры д е Кристалл при одноименном отеле. Розовые слоны на коврах, бездушные вымуштрованные фигуры крупье, и, как всегда, их лица светятся некой отстраненной значимостью. Мне не хотелось играть, совсем. Я отлично помнил, чем кончился мой последний поход в казино, поэтому сидя за блэкджековским столом, я просто лениво поднимал карты, ожидая червовую даму. Сам не знаю, почему. Как будто я продолжал ждать Машу и гадать на нее. To the Queen of Hearts is the Ace of Sorrow. He's here today, he's gone tomorrow. Young men are plenty, but sweethearts few. «If my love leaves me, what shall I do? I love my father, I love my mother. I love my sister, I love my brother. I love my friends and relatives too. รักเพื่อนและญาติของ l ันด้วยฉันจ т а ิ้งพวกเขาและฉันจะไปกับคุณเพลงนี้เป็นเพลงที่ฉันร้องมาหลายสิบปีแล้วเมื่อฉันมีลูกฉ у นจะร้องเพลงนี้ д ห้พวกเขา Она хорошая, грустная, простая, нежная и чистая. Дама червей приходила иногда не в п о п а т а иногда наоборот, оказывалась совершенно необходимой. Но я был готов даже проигрывать, лишь бы дама приходила почаще. А она приходила, когда ей вздумается. н а п и т с а получилось очень натурально. Через час меня вели в номер заботливые руки дежурного администратора. Маша охала по-английски. Я на все происходящее вокруг отвечал заплетающимся языком No fucking way. По дороге, скосив глаза, я посмотрел на лошадиную морду администраторши и почувствовал, что мой голос приобрел дополнительную уверенность. Под утро мне п о ч у д и л о с ь что я забыл телефон Антона, и я проснулся в холодном поту. Вспомнив, что надо говорить по-английски, я о т к н у л Машу в бок и спросил, не забыла ли она номер. Она не забыла. Я хлопая глазами с тяжелого похмелья пару раз нажал на незнакомые трубки н е н а е т е цифры, но наконец сумел набрать верный номер. Антон был краток, спросил название гостиницы и номер комнаты, обещал, что с нами свяжутся. Я пожал плечами, сказал спасибо суперу и попрощался. Пусть каждый отвечает за себя. Нам принесли завтрак. Я включил телевизор и чуть не подавился булочкой с джемом. С экрана на меня смотрело лицо Маши, нарисованное углем в манере голодного уличного художника. с челкой и широко распахнутыми глазами. Я покачал головой. Даже выйдя из механических щупалец бездарного фоторобота, Маша осталась загадочной красавицей. Сообщалось, что прибывшая недавно в Приморье банда из Центральной России решила отнять у жителей этого забытого богом региона то, что еще не успели отнять центральные российские власти. Банда кровожадна. Кадры развороченного трупа бандита. Банде свойственны безумные действия. Кадры оживленной улицы. Бандой руководит матерый уголовник по прозвищу Пророк. Мой фоторобот получился гораздо хуже. Его подруга Мария превосходит Пророка в бессмысленной жестокости. Опять фоторобот м а ш и Если вы увидели кого-то напоминающего вам и так далее. Маша, может мы всегда были прирожденными убийцами. Маша не поддержала мой романтический настрой. Ты может и был. Мне отвратительно все, что мы сделали. Пора завязывать с криминалом. Я переключился на с n н Черт его знает, чем нашпигован номер, а иностранцы, слушающие местные новости, могут навести на подозрения. В это время в дверь постучали. Делать было нечего, терять тоже. Who's that? От Антона. Вы что, первый раз замужем? Дальше началась трехминутная пантомима. Вошедший человек в сером плаще медленно вытащил фотоаппарат и знаками велел нам встать напротив белой стены. Мы сфотографировались. Я попытался открыть рот, но человек приложил палец к губам. Я знаками показал, что у нас будут проблемы с выписыванием. Он успокаивающе кивнул и дал понять, что вернется. Я ткнул пальцем в часы, чтобы он объяснил, когда. Он беззвучно ответил, что через час. Я молитвенно вознес руки, и на этом мы попрощались. Ровно через час он вернулся и также знаками показал, что мы должны следовать за ним. Вещей у нас не было, поэтому собирались мы недолго. Побродив коридорами и выйдя через служебный вход, мы сели в черную Волгу с нормальным левым рулем. И тут человек заговорил, коротко, сухо и просто: ваши документы будут готовы через два часа. Инструкции о том, что делать в Токио, вы получите в самолете. Вопросы. А визы, билеты? Ваши документы будут готовы через два часа, повторил он. Маша решила, что организационные вопросы исчерпаны, поэтому перешла к необязательной части. У нас остались вещи. Тунгусская, номер двадцать пять, квартира три. Хорошо, сделаем. Он включил рацию. Сорок первый, я восьмой. Подскочи на Тунгусскую двадцать пять. Да, в третью квартиру. Собери там вещи только по тихому. Я не смог скрыть своего восхищения всем происходящим и сказал: "Круто". Человек в плаще посмотрел на меня с легким удивлением. В его глазах читалось что-то вроде: "Ребята, я не понял, вы что первый раз замужем?". Я на всякий случай решил молчать. Мы приехали в аэропорт. Человек в плаще сел отдельно. По местному каналу опять показали наши фотороботы. Человек в плаще посмотрел на них. Перевел взгляд на нас и чуть заметно покачал головой. Я не понял, что это значит. У нас проблемы или наоборот? Фотороботы не имеют с нами ничего общего. Видимо, все-таки второе. Остальным пассажирам не было до нас никакого дела. Как только объявили посадку, он подошел к нам сам и передал пакеты посадочные талоны. Ваши документы в пакете, ваши вещи в самолете. Удачи. Он исчез, даже не кивнув на прощание. Мы сели в самолет. Я вскрыл пакет. Два паспорта, причем немного потертых с какими-то визами и штампами. Фотографии наши, имена тоже. Фамилии явно нет. Я превратился в и о с и ф а а Маша в Марию Рогачевских. Вот так н е б р е ж н о Антон взял и поженил нас. Ваучер на гостиницу, ваучер на трансфер. Все как в хорошем турагентстве. И белый конверт без единой надписи. В нем лежал факс. Когда устроитесь в Токио, позвоните мне по тому же телефону. Про Матвея не волнуйся, я его найду. Постарайся узнать, куда собирался химик. Антон, мы долетели до Токийского аэропорта Нарита, вылезли из самолета, получили наши вещи с Тунгусской 25 и на нас посыпались странности. Я не поняла, мы летели на восток, а должны перевести стрелки назад на два часа? Да, странная история. Мы летели на восток, солнце было справа. Японские нюансы. В Японии потрясает не экзотика вроде той, что обрушивается на тебя в Индии или во Вьетнаме, а нюансы, тонкие, но очень трогательные. Из расписания автобуса следует, что мы будем в нашем отеле в 18 часов 32 минуты 30 секунд, и дальше можно сверять часы с расписанием автобуса. Например, с т у ч и т тебе в номер горничная или клерк из р у м с е р в и с с чаем или друзья из соседнего номера, а ты само собой лежишь на постели, читаешь г и д и смотришь ящик, потому что постель твое любимое место в жизни вообще и в отеле в частности. И вместо того, чтобы вскакивать и идти открывать дверь, стучащему, ты лениво оборачиваешься и нажимаешь на кнопку. Дверь открывается просто как три копейки. Но в гостиницах других стран я что-то таких кнопок не видел. Еще нюанс. Бесплатные зонтики везде в кафешках, в гостиницах, в музеях с соответствующими логотипами. Это не просто реклама. Токио город дождливый, но носить с собой зонтик не обязательно. Если начнется дождь, ты получишь его в любом цивилизованном месте. В общем, страна приятных нюансов: пятиуровневые дороги, р о б о т ы м о й щ и к и мостовых, унитазы в туалетах с тремя кнопками и двумя тумблерами, автоматы, продающие все что угодно. Пирожные, носки, сигареты, пиво, батарейки, газеты. Первые несколько дней мы были в восторге от еды, запахов и видов, от свободы и любви, от иероглифов и заботливых английских сопровождающих надписей, от музыки, которая нас окружала: легкий западный рок, иногда фолк, иногда кантри, мягко и очень мелодично, такая тихая, очень хорошая незнакомая музыка. то ли американская, то ли японская на английском языке, а иногда просто Beach Boys. От дизайна какого-то невероятно совершенного, идеально соответствующего месту, простого и гармоничного. Маша в первый же день купила старенькую мамею 7 инфракрасный фильтр и инфракрасную пленку. Однажды я застал ее фотографирующей дверную ручку в ресторанчике, обычную дверную ручку, сделанную безвестным дизайнером в обычном ресторанчике. Но Маша была права. Ручку можно было отправлять на выставку. Еще Маша завела, согласовав со мной новый аккаунт в Фейсбуке на свое новое имя и подписалась на те сообщества, без которых не могла жить, и стала ф о л о в и т ь каких-то своих подруг без нарушения анонимности, разумеется, то есть без комментов и всяких глупостей. Я решил, что пока отдохну от социальных сетей, сэкономлю время и нервы. Паломников принимаете? На второй день мы попытались приступить к поискам монастыря, но мой оптимизм быстро р а з в е я л с я По телефону выяснить, чтобы то не было, оказалось нереальным. Классический диалог через переводчика в лице чувака с ресепшена очередной гостиницы выглядел так: "Вы монастырь? Монастырь. Учеников принимаете? Мм. Ну паломников? Мм. Ну то есть туристов? Мм." А из России к вам никто не собирался. Монастыри в Японии не принимали паломников, они даже не знали слова пилигрим. Тогда мы оставили наш отель в Токио и отправились в путешествие. За неделю мы объехали несколько северных городов и побывали в трех национальных парках. В путешествии с монастырями ситуация не прояснилась, зато мы узнали, что в Токио существует контора, которая специализируется на дзен туризме. Мы вернулись в свой токийский отель. На следующий день я отправился в эту контору, а Маша на ш о п и н г В конторе довольно сносно говорили по-английски, записали данные химика, предполагаемые даты его несостоявшегося путешествия конца апреля, и обещали перезвонить нам в отель, если что-то узнают. Обратно в отель я шел пешком, перекусил по дороге, отметив, что в Токио вкусно кормят в таких местах, куда в Москве я бы просто не стал заходить, чтобы не отравиться. На ресепшн я обнаружил Машу. Когда я входил, она взяла из рук портье какой-то конверт, развернула его и тут же выбросила. Мне показалось, что лицо ее изменилось. Привет. Тебе уже пишут письма? Да ну. Она поморщилась. Реклама из того бутика, помнишь, где я покупала сумочку? Быстро мы обрастаем новыми связями, заметил я. Исчезай не исчезая, персонализированная реклама тебя найдет. Вам звонили? Сообщил мне тот же п а р т ь я Мне? Вот тут я удивился не на шутку. Кто это мог мне звонить? Оказалось, что мне звонили из той самой монастырской конторы, в которой я был полтора часа назад. Клерк соединил меня с ними. Мне дали номер представительства одного далекого северного монастыря в Чуодзи. В сам монастырь позвонить невозможно. Он находится у черта на рогах. Шесть часов от с а п о р а на автобусе до местечка Хараканай. Туда мы с Машей не забирались. Даже о существовании такого монастыря н е подозревали. А оттуда пешком около тридцати километров по горным тропам. Ни телефона, ни интернета там нет, не было и вряд ли когда-нибудь будет. Кроме того, насколько они знают, этот монастырь не принимает женщин. Я спросил, говорят ли там по-английски. Мне сказали, что как-то может и говорят, но лучше пусть за меня поговорит клерк с р е с е п ш н Я дал клерку телефон, объяснил в чем дело, и он позвонил в представительство. В представительстве ш и п е л я в о й готовностью подтвердили факт в о п и ю щ е й половой д и с к р и м и н а ц и и Я бы даже сказал половой сегрегацией. Кроме того, настоятель монастыря плохо относится к непрошенным гостям, может заставить ждать посетителя несколько дней. Но именно туда к настоятелю Акаму и собирался человек из России, которого они называли Ириядо н е с а к о е Начинается. Я скосил взгляд на Машу, пытаясь понять, насколько радикально она относится к половой сегрегации в данном конкретном случае. Она не изменилась в лице. Предлагаю пойти в бар на крышу и выпить кофе. Пока мы поднимались, Маша не произнесла ни слова, но п р и д р а т ь с я было нек чему. К немотивированному молчанию могут п р и д р а т ь с я или отмороженные люди, или люди абсолютно уверенные в себе, что, кстати, одно и то же. Тем не менее Маша была очень и очень мрачной. Я решил, что ее не радует перспектива остаться в Токио одной. Мы сели в чудесном кафе на крыше с видом на весь Токио. Вечерело на глазах, и с каждой секундой в бескрайнем мегаполисе зажигались все новые и новые огни. Подпиши счет. Красиво, честно сказал я. Ты собираешься ехать в этот монастырь на Дикий Север? довольно строго спросила меня Маша, не реагируя на разноцветную и с к р я щ щ у ю с я красоту. А чего? Немного растерянно от такой строгости сказал я. Ну слетаю на пару дней и вернусь. Ты тут поснимаешь пока. Это не пара дней. Туда только пешком идти полный день, а перед этим самолет и автобус шесть часов. И главное, что нам сказали, тебя могут не сразу принять. Ты может неделю будешь там ждать приема, а то и две. Да ладно тебе. Мы же его три недели искали и нашли наконец. И что теперь отказываться? Глупо, согласись. Я совершенно не был настроен ссориться и вел себя максимально мирно. Хочешь, полетели на север вместе? Ты там меня подождешь в этом городке, пока я сбегаю туда обратно. Это вариант. Довольно з а б о т л н н о сказала она. Возможно. Что значит возможно? Или здесь меня подожди? Или в Осаку съезди в Хиросиму, а в чем проблема-то? Проблема в том, что мы договорились, что ты не будешь заниматься хатами больше. Мы об этом договорились в поезде четко и ясно. А тут мы три недели ищем этот монастырь. Я не люблю, когда меня без всяких оснований обвиняют в нарушении договоренностей, и поэтому почувствовал легкое возмущение, но ссориться с Машей, которая попала в ажаподхвост, совершенно не хотел. Во-первых, Как можно более позитивным голосом сказал я. Мы договорились, что я выйду из игры, когда Мотя окажется на свободе. Во-вторых, у нас конце с с я одиночество двенадцать. Маша перебила меня, недавно говорить. Этот монастырь не имеет никакого отношения к свободе Моти. Но Матвеем занимается Антон, а я по согласованию с ним ищу монастырь, куда собирался поехать химик перед смертью. Почему ты должен согласовывать свои планы с Антоном? Я начал злиться по-настоящему. Я ведь еще и с тобой это согласовал. Если ты была этим так недовольна, могла бы отказаться в самом начале. Почему ты молчала эти три недели? И тут Маша выдала фразу, от которой я не смог сдержаться и презрительно фыркнул. Я была уверена, что мы ничего не найдем. Фыркнул я, конечно, зря, потому что Маша сначала замолчала, ожидая, не и з д а м ли я какой-нибудь еще звук, кроме фырканья. А потом как-то подозрительно медленно произнесла: "И как раз сегодня собиралась сказать тебе что-то очень важное про то, что наши планы нужно изменить. Но вместо того, чтобы сказать мне что-то важное, Маша уткнулась в Facebook. Мне бы тут, конечно, спохватиться и послушать, что такого собиралась мне сказать Маша. Но я уже з а в е д я с ь решил ее немножко потроллить. Меня взбесило, что Маша на ровном месте упрекнула меня в нарушении договоренностей. И тут же ушла от р а з г о в о р а в в и р т у а л ь н ы е миры. Поэтому я, не обратив никакого внимания на изменения планов, которые хотела обсудить Маша, довольно ехидно сказал: «Опять подвела тебя твоя хваленная интуиция. Не верила, что монастырь найдется. Но я-то знаю, что такое с т о й к о с т ь и у п о р с т в о Главное верить в себя и в победу. Кажется, я совершенно напрасно начал учить Машу жизни в целом и науки побеждать в частности». Потому что она совершенно холодным тоном спросила только: «Почему опять? Что опять? Ты сказал, что меня опять подвела интуиция». Это был мой последний шанс остановиться, но я им не воспользовался. Я завелся и меня несло. Такое со мной бывает, когда желание доказывать свою правоту становится непреодолимым и превращается в автоматизм. Опять? Ну вот, например, когда ты захотела поехать к Ворону. Посмотреть, как живут настоящие крёстные отцы, повод новые туфельки купить получился. Если бы я не поехала, тебя бы убили, сказала Маша таким голосом, как будто меня все-таки убили. В любом случае мне стало немного жутко от самого себя, но остановиться сразу не получалось. Мне непонятно, почему надо корректировать планы за одним числом. Антон ждёт данных из монастыря. Антон может получить их сам, если они ему так нужны. Мы можем передать ему все координаты. Я хочу, чтобы мы вышли из игры сегодня, сейчас и уехали куда-нибудь на далекий остров в джунгли, в пампасы, куда угодно. У меня было ощущение, что Маша уже говорит не со мной, а сама с собой, или со стеной, или со своей тарелкой. Но мы не уедем, продолжала Маша ровным и каким-то невыносимо спокойным голосом. Я была для тебя целью, важной целью. Ты добился меня и потерял ко мне интерес. Теперь у тебя есть н о в ы е ц е л и а со мной ты боишься испытать эффект несовместимости. Да что ты такое говоришь? Я не выдержал. Что случилось такого, что мы должны менять все наши планы? Но если ты так хочешь, можем уехать вместе. Маша покачала головой. Я беременна. Я замолк. Маша тоже не произнесла ни звука. Черт! То есть я хотел сказать нифига себе. Маша молчала, поэтому мне надо было сказать что-то еще. Давно? В каком смысле давно? Задержка у меня несколько дней, а тест я сделала час назад. Я замолк и посмотрел в некоторой п р о с т р а ц и и на Машу. Она бросила быстрый взгляд в телефон, как будто подробности теста на беременность были именно там. Я еще не отошел от неожиданного скандала, и тут на меня абсолютно неожиданно, без всякой подготовки и предчувствий накатил дикий приступ ревности. Приступ каких не было уж полгода, если не год. И я спросил: от кого? Маша посмотрела на меня как на постепенно надоевшего ей марсианина, еще с легким интересом, но уже с заметным отвращением, поднялась из-за стола, сказала: подпиши счет, развернулась и ушла. К черту монастырь! Я о стал сидеть я с во с т о л б е н е н и и потом пошел к лифту, но Маша уже уехала. Вспыхнувшая была ревность Герману быстро унеслась. Мы путешествовали уже больше месяца, и потом Маша мне говорила, что она не занималась с ним сексом с тех пор, как я с е ч е з в тюрьме. Особого повода врать у нее не было, да и не врала мне Маша никогда. Так что же делать? Я вернулся и сел за стол. Руки у меня дрожали. Сердце тоже, если слово дрожать применимо к сердцу. Я вдруг вспомнил, что дрожание сердца называется фибриляцией, л и это в общем клиническая смерть. Что за херня в голову лезет? Мысли у меня совершенно спутались. Мне нужно было что-то сделать с собой. Я сильно потер виски. Не помогло. Сжал до боли мочки ушей. Без эффекта. Начал дергать правой рукой за пальцы левой. Суставы щелкали, но в голове продолжал р ы и т ь с я хаос. Тогда я решительно подошел к барной стойке, заказал двойной виски и за лпом его выпил. И тут наступило некоторое просветление. Виски вывел меня на Антона. Я стал звонить ему параллельно, пытаясь сообразить, который в Калифорнии час. У меня пять утра, сообщил мне Антон вместо привет. Что случилось? Я обидел Машу, а она оказалась беременной. А еще я нашел монастырь. Я всегда изумлялся скорости реакции Антона. Как бы сонный Антон был, краток и умен, как всегда. Поздравляю. Иди извиняйся к черту монастырь. Расскажешь мне через три часа, когда я проснусь. Ладно, на связи. Прости. Я попросил счет, быстро подписал его и пошел извиняться. В лифте я придумал фразу: "Дорогая, прости меня, я полный идиот. До меня, когда жирафа, все очень медленно доходит." Фраза мне понравилась. Я повторил ее несколько раз, чтобы не забыть, затем прислонил карточку ключ к ресиверу, открыл двери и начал громко и весело произносить ее, но не договорил до конца. Слова застряли у меня в горле. Говорить мне было не с кем. Маши не было, нигде. Ни Маши, ни ее чемодана с сумкой. При том, что мой чемодан одинок оторчал на чемоданной подставке. Одиночество моего чемодана вызвало у меня непреодолимый ужас. Как будто я наткнулся посреди тайги на голодного медведя, который уверенно движется в мою сторону. Опережая собственные крики, я понесся по лестнице к ресепшн. Там на меня посмотрели с сочувствием, и о задачено улыбнувшись объяснили, что леди взяла такси минут пять назад и уехала. А чемодан? Да, леди была с чемоданом, и леди оплатила счет полностью, по завтрашний день включительно. Я покачиваясь вернулся в номер в полной уверенности, что никакой записки я там не найду. И действительно, никакой записки там не было. И все. Мир прекратил свое существование. Вселенная схлопнулась. Конец тридцать пятой главы.